Читальный зал радиостанции «Маяк» и гостелерадиофонд представляют. Впервые после детства. Юрий Яковлев читает главы из романа Гида Мапасана «Милый друг». Из архива радио. Жорж Дюруа получил у кассирши ресторана сдачу с пяти франков и направился к выходу. Статный от природы и к тому же сохранивший унтер-офицерскую выправку, он приосанился и привычным молодцеватым жестом закрутив усы, охватил запоздавших посетителей тем зорким взглядом, каким красавец мужчина, точно ястреб, высматривает добычу. Женщины подняли на него глаза. Он постоял с минуту на тротуаре, размышляя о том, как быть дальше. Сегодня 28 июня. До первого числа у него остается всего-навсего 3 франка 40 сантимов. Это значит два обеда, но никаких завтраков. Или два завтрака, но никаких обедов. На выбор. Деруа невольно пришли на память два года, которые он провел в Африке, в захолустных крепостях на юге Алжира, где ему часто удавалось собирать до нитки арабов. В Париже не то. Здесь уж не пограбишь в свое удовольствие с саблей на боку и с револьвером в руках на свободе, вдали от гражданского правосудия. Дюруа почувствовал, как все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране, разом заговорили в нем. Право это были счастливые годы. Как жаль, что он не остался в пустыне. Но он полагал, что здесь ему будет лучше. А вышло... Вышло черт знает что. Он пошел по направлению к церкви Магдалины и растворился в изнемогавшем от жары людском потоке. На углу площади оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, которого он где-то как будто видел. Он пошел за ним роясь в своих воспоминаниях и повторяя вполголоса, «Черт возьми, где же я встречался с этим субъектом?» Тщетно напрягал он мысль, как вдруг память его сотворила чудо. «Да ведь это Форестье!» – вскрикнул Дюрова и, догнав его, хлопнул по плечу. Форестье протянул ему обе руки. «А, дружище, как поживаешь?» «Превосходно, а ты?» «Не я, брат, так себе». Вообрази, грудь у меня стала точно из папье-маше, и кашляю я 6 месяцев в году. И все это последствия бронхита, который я схватил четыре года назад в Бужевале, как только вернулся во Францию. Форстье, взяв старого товарища под руку, заговорил о своей болезни, о диагнозах и советах врачей, о том, как трудно ему такому занятому следовать их указаниям. Ему предписано провести зиму на юге «Ну, разве это возможно? Он женат, он журналист, он занимает прекрасное положение. Я заведую отделом политики во французской жизни. Ну, как видишь, я встал на ноги». Деруа с удивлением смотрел на него. Форстье сильно изменился. Прежде это был худой, тонкий и стройный юноша. Ветрогон, забияк, непоседа, горлан – За три года Париж сделал из него совсем другого человека. Степенного, тучного, с сединой на висках, хотя ему было не больше 27 лет. «Ты куда направляешься?» – спросил Фрасти. «Никуда», – ответил Дюруа, – «просто гуляя перед сном». И с той непринужденностью, которая так легко дается бывшим одноклассникам и однополчанам, они пошли под руку. «Что поделываешь?» Спросил Форсте. Дюруа пожал плечами. По правде сказать, <клеваюсь> околеваюсь голоду. Когда кончился срок моей службы, я приехал сюда, чтобы... Ну, чтобы сделать карьеру. Вернее, мне просто... просто захотелось пожить в Париже. Но вот уж полгода, как я служу в управлении Северной железной дороги, и получаю всего-навсего полторы тысячи франков в год не густо черт возьми промычал Фроссте. А почему бы тебе не заняться журналистикой? Дюруа бросил на него недоумевающий взгляд. Но дело в том, что я никогда ничего не писал. Ну так попробуй, начни. Ты бы мог мне пригодиться. добывал бы для меня информацию, интервьюировал должностных лиц, ходил бы в присутственные места, Хочешь, я поговорю с издателем? Конечно, хочу. Тогда вот что: приходи ко мне завтра обедать. Соберется у меня человек 5-6 не больше. Мой патрон, господин Вольтер, с супругой, Жак Риваль, известный фельгетонист, поэт Норбер Де Варен и приятельница моей жены. А? Придешь? Дюруа колебался весь красный, смущенный. «Дело в том, что у меня нет подходящего костюма», <запинаясь – запинаясь, проговорил он. Форестия опешил. «У тебя нет фрака? Вот тебе раз! А без этого, брат, не обойдешься. В Париже, к твоему сведению, лучше не иметь кровати, чем фрака». Он порылся в жилетном кармане, вынул кучку золотых и, взяв два луидора, положил их перед своим старым товарищем. «Отдашь, когда сможешь», – сказал он дружеским естественным тоном. «Только непременно приходи ко мне обедать. Завтра в половине восьмого, улица Фонтан, семнадцать». На другой день с замиранием сердца, в расстройстве чувств, Больше всего на свете, боясь показаться смешным, Дюруа медленно поднимался на четвертый этаж, где жил Форостье. Ему предстояло перешагнуть порог нового мира, того мира, о котором он мечтал, который манил его к себе издавна. Наконец он вошел. Посреди большой, ярко освещенной комнаты, изобилием всевозможных растений, напоминавшей оранжерею, стояла Молодая белокурая женщина. Он остановился, как вкопанный. Кто это улыбающаяся дама? Но тут он вспомнил, что Форестие женат. И мысль о том, что эта хорошенькая, изящная блондинка, жена его друга, привела его в полное замешательство. Сударня, и я, пробормотал он, она протянула ему руку. «Я знаю. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече, и я очень рад, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами». Раздался звонок. Лакей доложил. «Госпожа де Морель!» Вошла маленькая смуглая женщина из числа тех, о которых говорят «жгучая брюнетка». Походка у нее была легкая, Темное, очень простое платье облегало и обрисовывало всю ее фигуру. За ней шла девочка в коротком платье. Госпожа фарасте бросилась к ним навстречу. Дверь снова отворилась, и вошел какой-то толстяк, весь круглый, приземистый, под руку с красивой и статной дамой, выше его ростом и значительно моложе, обращавшей на себя внимание изысканностью манер и горделивой осанкой. Это были господин Вольтер, депутат-финансист, богач и делец, издатель «Французской жизни» и его жена, дочь банкира. Потом один за другим появились Жак Риваль и Норберт Деварен. Наконец вошел сам Форестие и извинился за опоздание. Его задержали в редакции в связи с выступлением Мореля. Морель, депутат-радикал, только что сделал запрос министерству по поводу требования кредитов на колонизацию Алжира. «Кушать подано», – объявил слуга. Все перешли в столовую. Общий разговор, который не прекращался ни на минуту, перебрав все события дня и попутно коснувшись тысячи других вопросов, вернулся к широковещательному выступлению Мореля относительно колонизации Алжира. «Чего там не достает, так это хорошие земли!» С удивлением прислушиваясь к звуку собственного голоса, будто слышал его впервые, вдруг заговорил Дюруа. «Теперь все взоры были устремлены на него».